самоубийца. Загородного сада в липовой аллее лунный луч, как мертвый в кружеве листвы, и луна очерчивает, как опалы, млея, на печали вытканный абрис головы. Юноша без взгляда, гибкостью рассеян, пальцы жадно ловят пылкий пульс виска, а тоска из шумов, скрывшихся кофеин, приползает хрупко хрустами песка. Юноша без взгляда, Это ведь далеко, ну почем я знаю, загородный сад. Юноша без имени, это ведь из блока, А тебе, мой дальний, грустно милый взгляд. Там, где куща зелень, там оркестр и люди, Там огни и говор, и оттуда в тень Проплывают в хрупком кружеве прелюдий, Как тоска и мысли, лунная сирень. этот цвет и блики, это только пятна На песке дорожек от лучей луны. Или шепот шума, вялый и невнятный, В хрупких пальцах цепкой, хрупкой тишины. И не может выстрел разорвать безмолвья. Сёстры, только сестры, смерть и тишина, Только взор, как пленкой, весь утонет в олове, И не отразится в нем с вершин луна. Апрель 1914 года.